Глава 24: Сир Берси Гарди верхом на коричневой кобыле, в сопровождении десятерых своих гвардейцев, подъехал к воротам Остерхольда. «С каких пор двери столицы закрыты для верных подданных короны?» — надменно спросил наместник Нотрхольда у стражников, целившихся в него из своих бойниц, расположенных прямо над воротами. «Передайте принцу Рольфу, что я пришел с миром и для сохранения мира». «Говоришь о мире? Зачем тогда привел сюда свою армию?» — раздался знакомый голос со стены. — Арнатам, старый вояка, ты ли это? — пытаясь разглядеть на стене знакомое лицо, произнес лорд Берси. — Он самый, — ответил сир Альрик. — Так зачем ты привел армию? Уж не мятеж ли замыслил? — Я проделал столь долгий путь на север лишь для того, чтобы такового мятежа не было. А войско мое вместе со мной, разумеется, здесь, чтобы обеспечить безопасность будущего короля и первыми присягнуть ему на верность. «Так ты пропустишь меня к принцу или мне в поле ночевать?» Открыть ворота!» Раздалось со стены, и ворота с металлическим скрипом начали открываться. Звон цепей обозначил подъем стальной решетки. Сир Гарди с видом важного гостя въехал в столицу. На входе его уже встречал сир Арнотом со своими гвардейцами. «Лорд Гарди, прошу вас дать оружие! Это исключительно для вашей собственной безопасности!» Берси смерил пожилого командующего взглядом. «Разумеется!» Улыбнулся он и отстегнул от поясного ремня кожаные ножны. «Ваши люди тоже!» — произнес бывший командующий. «Конечно!» — ответил сэр Берси, подав знак своей страже отдать оружие. «Может быть, теперь ты проводишь меня к принцу?» «Следуйте за мной!» — произнес сэр Альрик, удостоверившись, что все войны обезоружены. «Что, шарнатон, ты послужил обоим принцам, что скажешь? Кто из них более достойный правитель?» Начал разговор с сир Гарди. «О чем это вы? Есть лишь один законный правитель. По закону трон принадлежит старшему в роду. И это принц Рольф. А горче речи быть не может!» Грубо пресек разговор сир Альрик. «Ну, конечно. Закон. А вот скажи, почему Рольф держит тебя королевским гвардейцем? Почему до сих пор не вернул тебе твои крепости на йоге, как хотел король Гарольд? Неужели у нас в стране нет достойных юношей, чтобы проявить себя на должности капитана?» Сир Алик оставил выпад лорда Гарди без ответа, удостоив его лишь хмурым взглядом из-под лобья. Оставшийся путь до королевского замка они проделали молча, погруженные каждый в свои мысли. — Вам придется подождать. У наследника сейчас важная аудиенция с другими лордами. Он примет вас после них, — произнес сир Алик перед входом в тронный зал. — Чего? А я что, не лорд? — вскипел сир Гарди и рванул к дверям. Его попытку пресекли два гвардейца, загородившие проход. «Сынок, ты знаешь, кто я?» — обратился сэр Берси к молодому рослому северянину в покрытых серебром латах. «А дочь мою знаешь?» От неуверенности глаза стражника забегали. «Хочешь, чтобы я рассказал принцу Горту, как ты его тестю помешал выполнить его же приказ?» — с холодным равнодушием произнес наместник Нотерхольда. Северянин сглотнул подступивший горлуком. «Умница!» — произнес сэр Берси, похлопав по лицу бойца, уступившего ему дорогу. сэр Альрик хотел было его остановить, но лишь схватил руками воздух. Несмотря на всю свою тучность, сэр Гарди двигался весьма шустро. «Ваше Величество, лорды!» — поприветствовал находящихся в зале людей наместник Нотерхольда. «Что привело вас, сэр Гарди, в столицу столь скорбно для нас всех час?» — с недовольством произнес Рольф. «Полагаю тоже, что и остальных». — Поначалу я думал, что мое приглашение на совет затерялось где-то по дороге. — Расстрою вас, но никакого приглашения, как и совета, не было и не будет. А лорды Стейн, Сигвальд и Хаук здесь как мои личные гости. — Принц Рольф любезно пригласил нас на свою коронацию. — На коронацию, — произнес сирь Берси, подойдя к большому столу в центре зала, за которыми сидели лорды, и смерил Рольфа взглядом. — У меня вопрос к будущему королю. — Ну, задавай свой вопрос, раз пришел, — опершись на трон, ответил Рольф. — Могу я угоститься вином и присесть за ваш стол? А то после дороги горло пересохло и ноги от седла совсем онемели. Хитро улыбнувшись, поинтересовался сир Гарди, после чего склонил голову в знак почтения. Рольф расслабился и позволил себе откинуться на мягкую спинку трона. — Присаживайтесь, сир Гарди. Лорд Берси, тяжело вздохнув, развалился в кресле напротив лорда Арна Сигвальда, наместниках Ярварда. «Ваше здоровье, сир Арн!» — поднял кубок свином лорд Берси в ответ на пристальный взгляд из-под седых бровей наместника. «И когда планируется коронация?» — нарушил повисшую тишину сир Гарди. «Так завтра», — начал сир Хаук, но осекся из-за недовольного взгляда принца. «А как же закон о трех днях на дорогу к духам?» — удивленно произнес наместник Нотерхольда. «Разве ты не хочешь, чтобы твой отец предстал перед духом земли как король?» «Перед духами все равны! Ты знаешь, это не хуже меня, Берси!» — скривив рот, произнес Рольф. «Да как-то правда ж не по-людски это! Короля еще не похоронили, а мы уже...» «Лорд Хаук!» — раздраженно прервал сир Хельги принц. «Иногда вы бываете слишком, как бы это помягче сказать, простодушны. Лорд Гарди, предлагаю не тратить время на эти уловки и бессмысленно листивые речи. У меня слишком много дел на сегодня. Я прекрасно понимаю, зачем вы здесь!» «Поэтому предлагаю вам назвать мне хотя бы одну весомую причину не заковать вас в кандалы». «Я могу назвать тебе десять тысяч причин, и это будут только имена тех воинов, которых я знаю лично. И еще десять тысяч причин, имен которых я не помню». Рольф раздул ноздри, тяжело вздохнул и сжал губы в тонкую линию, пытаясь придумать, что ответить на этот выпад. «В тебе хоть что-то человеческое есть? Разбухшее тело твоего отца, да смилуются над ним духи». «Три дня дрейфовала вдоль старшей сестры, а ты даже собственную гвардию не оповестил о его пропаже, не говоря уже о собственном брате!» Сир Гарди поднялся со стула и принялся отрясти кулаком. «Так вот в чем дело, да? В горте! У него нет права на престол! По закону я наследник короны! А может, ты сам захотел править?» Вскочил с трона Рольф в ответ лорду Гарди. «Кто убил его? Ты нашел убийц? Или ты даже не искал?» Не успокаивался сир Берси. Он сам погиб, выпал из окна! Торгест, ты же здравомыслящий человек! Что пообещал тебе роль за твою поддержку?» «Может, ничего», — немного помолчав, ответил наместник Нутгарда. «А может, твой замок?» Достойно!» — мотнул головой Серберси. «Но я не допущу очередной гражданской войны, как когда к власти пришел Гарольд!» «Так не будет никакой войны, наместник, если ты сам не начнешь ее!» Сев назад на трон, произнес Рольф. «Я здесь говорю от имени остальных лордов Севера и Запада, о существовании которых в этом зале, кажется, забыли. Мы требуем собрать совет, на котором будут присутствовать все наместники Северного Королевства, чтобы каждый лорд был услышан, чтобы решение о твоей коронации было принято единогласно в соответствии с законом, а не так, как хочешь ты вероломно провозгласить себя королем». «Да как ты смеешь?» — возмутился Рольф. «Смею!» «Ты еще не король, а осмелишься провозгласить себя королем самолично? У тебя не останется королевства, чтобы править!» «Пошел вон, пока я не казнил тебя прямо здесь!» — закричал Рольф, указывая лорду Гарди на выход из тронного зала. «Я уйду! Но совет состоится! С тобой или без тебя? Меня поддерживают лорды старшей сестры, командующие южными рубежами на моей стороне! Люди Остерхольда выкрикивают мое имя на улице!» — надменно произнес принц. «Ты хитер, но слишком самонадеян!» За твоим столом я не вижу Торвара Хальфдона и Ванланда Безродного. Ты пренебрёг а зря. Кальхольд и Эйнгард могут выставить по три тысячи воинов, а это больше, чем вся армия, которая осталась в Остерхольде. Ты забыл о лорде Гундлафе. А его цитадели, между прочим, единственный щит, который отбрасывает натиск оборотней от твоего порога. Южные рубежи. Ха! Сван-мальчишка!» Его отец был знатным воином при жизни, не спорю, но воины Юга скорее пойдут за моими сыновьями, чем за ним. Так что, Ваше Величество, короновать себя без одобрения совета у вас не получится!» Подытожил лорд Гарди и вышел из тронного зала. «Ты пожалеешь об этом, Гарди, слышишь? Пожалеешь!» Закричал вдогонку уходящему лорду Рольф. «Как-то нехорошо все получилось», — процедил сквозь зубы Серхельги. «Теперь без совета не обойтись», — добавил лорд Торгистейн. «Пусть вызывает совет. Горд на войне с оборотнями. Может, его и вовсе уже нет в живых», — произнес сир Арн, допивая свое вино. «К духам их всех!» — выругался Рольф. Горд уперся ногой в череп оборотня, с хрустом повернул меч, застрявший в кости зверя, и вытащил его, высвободив поток крови. Принц, убедившись, что бой выигран, под оглушительные крики своих воинов упал на землю, спиной облокотившись на тушу мертвого зверя. «Победили! Мы победили!» Раздались крики вокруг. Горд вытер наручем смесь пота и крови со лба. Тяжело дыша, он на мгновение закрыл глаза, пытаясь отойти от той бойни, которая только что закончилась. Мгновение покоя прервал голос Торстейна. «Жив? Дышишь, значит, живой!» — произнес Асберн и уселся рядом с гигантом. «Много воинов погибло!» — устало произнес принц. «Оборотней больше!» «Вожака нашли?» Попробуй разбери среди этих тел, кто уважа кто нет. Половина в людей превратилась. Странно это, до жути. Ведь такие же люди с виду. Только со зверем внутри. Что дальше, командир? Отец умер, — равнодушно ответил Горд. Что? Король? Как умер? — встрепенулся Торстейн. Перед тем, как волки набросились на нас, прискакал гонец с письмом от Ингрид. «Нужно скорее возвращаться в Остерхольд, пока не случилось непоправимое», произнес Титан, поднимаясь на ноги. «Корону должна достаться тебе, не Рольфу, после того, через что мы тут прошли!» «Хватит! Я слишком устал, чтобы о чем-нибудь думать, Брун!» закричал Горд. «Я здесь, Ваше Величество!» раздалось где-то неподалеку. «Собирай людей, мы возвращаемся домой!» «Домой? Это в неуверенно произнес рыжебородый себе под нос. «Домой!» Всем собраться! Мы возвращаемся домой! Когда в тронный зал вошел лорд Берси Гарди, принц Рольф уже восседал на троне своего покойного отца в окружении лордов старшей сестры и Сира Рерика Свана, новоиспеченного командующего южными гарнизонами. Наместник Нотерхольда и наследник обменялись холодными взглядами приветствия, и Сир Берси занял свое место за столом. Следом за ним пришли принять участие в совете лорда Средней Сестры. Лорд Кнут Фради Наместник Ренхольда сел рядом с ним и что-то прошептал ему на ухо, заставив покоситься на принца. Сир Гарди невольно улыбнулся, но сохранил самообладание, хотя их перешептывания все-таки привлекли внимание Рольфа, заставив его лицо покрыться красными нервными пятнами. Наместники Эйнгарда и Вестмартхольда расположились напротив лорда Берси, поприветствовав его учтивыми кивками. «Раз все собрались, может быть, начнем?» — воссветил Рольф. Лорд Гарди посмотрел на сиры Альрика со своими гвардейцами, перекрывшего выход из тронного зала, затем пристально взглянул на принца. «Ваше Величество, призываю отложить совет до прибытия лордов Хальфдена и Гундлофа, а также принца Горта. Без их участия не вижу смысла проводить заседание совета», — поднявшись, выступил лорд Берси. «А я не вижу смысла откладывать это и без того формальное мероприятие для того, чтобы дождаться наместника Кольхельда. который настолько ленив и неповоротлив, что в своем городе не может налоги собрать с горожан. А уж тем более не вижу смысла отрывать моего брата от поставленной, прошу заметить, королем Гарольдом, миссии по спасению нас от угрозы вторжения оборотни с востока. Действительно, сир Гарди, большая часть лордов собралась по вашему зову. Озвучьте уже, что задумали, и мы приступим к голосованию. Сир Сигульд посмотрел на Рольфа, ожидая одобрения, после чего добавил. Если оно потребуется. Сир Берси оглядел присутствующих, затем порылся во внутреннем кармане своего дублета из коричневого бархата и достал сложенный в четверо лист пергамента. «Это письмо усопшего короля Гарольда!» Наместник поднял лист пергамента вверх, чтобы все могли увидеть его. «Сир Стейн, засвидетельствуйте подлинность печати короля!» Гарди протянул письмо наместнику Кнутгарда. Лорд Торгист внимательно посмотрел на протянутое ему письмо и на отпечаток перстня. «Да, — Это печать рода Альмадов. — Это письмо отправил мне король незадолго до своего исчезновения. Возможно, он предчувствовал, что жить ему осталось недолго. В письме его величество пишет, что подготовил завещание, в котором он своим последним указом назначил наследником короны принца Горта. — Ложь! Дайте мне это письмо! — вскипел Рольф. — Не было никакого завещания. Я старший сын! По закону я наследник! «По закону воля короля священно, ответил лорд Гарди и спрятал письмо назад во внутренний карман. Зал закипел. Лорды Северного Королевства кричали и ругали друг друга, обзывая лжецами. Поочередно выкрикивали имена Горта и Рольфа. Уже дошло до угроз, и в любой момент разгневанная знать могла перейти от слов к делу. «Голосование!» — выкрикнул кто-то из лагеря Рольфа. «Нужно дождаться Горта!» Попытался настоять на своем сир Берси. «Тишина!» Надрывая глотку, закричал Рольф, сопроводив свои слова гневным ударом кулака по дубовому столу. Зал стих, дав принцу возможность высказаться. «Вы довольны, сир Берси?» С презрением произнес Рольф. «Этого вы хотели? Чтобы мы все поубивали друг друга?» Лорд Гарди молчал. «Я как единственный наследник здесь и сейчас принял решение. Мы проголосуем тем составом совета, который уже собрался». Прошу не забывать о том, что вы все лишились короля, а я только что похоронил отца. Это представление уже и так затянулось на семь ночей. Больше откладывать нельзя. Здесь большинство лордов, девять наместников. По закону этого достаточно, чтобы принять решение. Выдвигайте свои кандидатуры на престол и проголосуем. Я предлагаю единственного возможного кандидата, законного наследника трона. Того, кто возродил нашу страну из руины нищеты. Старшего сына короля Гарольда. — Сир Рольф Альмада, — произнес сир Арн Сигвальд подаваться со стороны лордов Рольфа. — Что ж, — взял слово лорд Гарди, когда аплодисменты стихли, — для нас до сих пор остается тайной, что случилось с нашим королем. Кто убил его? И почему ничего не делается для того, чтобы найти и предать справедливому суду его убийц и лиц, причастных к этому преступлению? Берси взял небольшую паузу и в очередной раз пристально посмотрел на принца. И коли вы, достопостенные лорды, все-таки решили голосовать сейчас, то я выдвигаю кандидатом того, кого король назначил наследником своей последней воли в завещании. Я предлагаю избрать нашим королем и защитником принца горта Альмада, да хранят его великие духи. Итак, если нет других кандидатов, голосуем. Я, естественно, поддерживаю себя, произнес Рольф под раздраженное бормотание Сиры Берси. Мой голос за вас, произнес Лорд Сигвальд. отсалютовав в сторону принца. Рольф кивнул в знак признательности и искривил рот в улыбке. «Солидарен с Арном», неуверенно произнес лорд Хельги Хаук. Принц надменным выражением лица моргнул, показывая свое одобрение. Сир Гарди приподнял бровь и искоса посмотрел на лорда Фроди. «Я поддерживаю Горта, да продлятся его дни!» Увидев, что настала его очередь, произнес наместник Ринхольда. «Я уже высказал свое мнение». «Только Горд достоин быть нашим королем», — произнес лорд Гарди, недовольно осматривая своих оппонентов. «Мы с братом не хотим видеть на троне того, кто ни разу не проливал крови на поле брани. Поэтому мы выбираем принца Горда», — произнес лорд Ванланд, безродный, смолчаливо в согласии своего брата Атли. Рольф нервно хрустнул шеей и посмотрел на лорда Стейна, ожидая его ответа. «Рольф», — ответил наместник Нутгарда, не поднимаясь с места. Итак, поровну! Откинулся на спинку трон Рольф. Лорд Сван, решающий голос за вами. Что вы скажете, сир Релик? перебил принца наместник Нотерхольда. Кого поддержите вы в этот нелегкий час? Лорд Релик закрыл лицо ладонями. В зале повисла тишина. Сир Арнотом, стоя в другом конце зала, затаил дыхание и слушал, какое решение все-таки будет принято. Лорд Сван мотал головой и медлил. Казалось,. Он пытался отстраниться от происходящего, а то и вовсе выбежит из тронного зала. Но этим он лишь нагнетал и без того напряженную обстановку. «Ну, говори!» Не выдержав, раздраженно вскрикнул Рольф. Горд едва слышно произнес молодой командующий. «Что?» Вскочив с трона, закричал принц. «Горд!» Подняв голову, громко сказал лорд Сван. «Ах ты собака безродная!» так отблагодарил меня за свое назначение. Да если бы не я, отец в жизни бы не сделал тебя командующим. Дальше морозил бы жопу на севере во льдах». Высказался сгоряча принц, но потом перевел взгляд на сира Алика и замолчал. «Совет принял решение», — с довольным лицом, потирая живот, произнес сир Гарди. «Новым королем провозглашен? Нет!» — прервал его Рольф. «Ты думаешь, я позволю тебе вот так просто отобрать мой трон, жирный ублюдок?» Ты в моем замке на моей земле! Стража! Арестовать мятежников!» В зале воцарилась тишина. Сирарнотом, капитан, исполняйте приказ!» Капитан гвардии, надеявшийся обойтись без кровопролития, все-таки поднял руку и отдал приказ своим гвардейцам. Около дюжины стражников с копьями наперевес подбежали к центру зала и окружили стол, за которым восседали лорды. «Что, Берси, думал, ты один самый умный?» Ехидно улыбнулся Рольф. Лорд Гарди растерянно метал взгляды по залу в поисках какого-нибудь хоть малейшего шанса на спасение. «Горд в это самое мгновение уже пересекает горный перевал и идет сюда с войском!» — прокричал сэр Берси, когда его оттаскивали трое гвардейцев. «Горд воюет с оборотнями в Черном лесу. Ему не добраться сюда раньше, чем через полнолуние!» — отвернувшись, проговорил Рольф. «Он вернулся с победой, а теперь он идет за тобой, Рольф!» «Идет! <смех> рассмеялся сир Берси. «Пусть приходит. Оповестить всех о моей коронации. Позвать вельмож, знать и немного челяди. Пусть тоже порадуется. Я сегодня же должен быть коронован, а вечером устрою пир. С утра отправь гонцов во все уголки королевства, даже на восток. Пусть все знают, кому они теперь служат. Ты понял, Арнатом?» Властно произнес Рольф. «Да, ваше величество», — покорно ответил капитан.